суба. глава 3, часть 7, текст читает Оцар. Через неделю после того как случай с нападением армии короля демонов был мирно разрешен Я хочу взять задание! Ничего, если оно даже будет не из простых! Давайте возьмем задание! Мы с Мегумин выразили свое недовольство тем, что сказала Аква. У всех нас, кроме Аквы, кошельки были набиты туго, и остались только квесты высокой сложности. А я не особо хотела с кожи-то вон лезть для их выполнения. «Я не против, но нашей с Мегумин огневой мощи будет даже недостаточно», сказала Даркнесс, бросив взгляд на Мегумин. «Даже если ты смотришь на нас, у нас с Мегумин нет причин заставлять себя брать опасный квест». Глядя на наших заинтересованные лица, в кавычках, Аква закричала. «Ну пожалуйста, ну я умолю» вас. Я больше не хочу работать. Владелец магазина сердится, когда я распродаю все крокеты. Я буду стараться. В этот раз я сделаю все, что смогу. Мы с Мегумин переглянулись. Ну ладно. Тогда посмотрим, есть ли какое-нибудь подходящее задание для тебя. Мы пойдем с тобой, но если оно окажется, не слишком ты и плохим. Услышав это, Аква бросилась к доске объявлений. Может, глянешь? <сосит> я, я нашла что-то! Эй, Казума, может, ты это предоставишь все Акве? Она ведь непременно выберет что-нибудь невообразимое. М -м, ну да, ты права. Ну, я жаловаться-то, конечно, не буду, даже если квест будет немного сложноват, но после замечания Мегами на Даркнесс осталось зловещее предчувствие. Я подошел к доске объявлений, о которой только что кричала Аква, и встал за ней смотрев на квест Аква не знала, что я рядом И серьезно подобрала задание В итоге она сорвала Заски объявлений кое-что Сойдет Дурища Часок квест берешь Положи обратно Я вырвал из рук Аквы клиентский запрос Охота на мантикору и Грифона Мантикоры и Грифон сражаются за территорию Их опасно оставлять одних Пожалуйста Затравить их обоих Награда 500 тысяч Эрис. «Идиотка!» – закричал я и прикрепил объявление обратно на доску. Правильно, конечно, что я пошел за ней. Она ведь чуть не заточила меня с собой на невероятно опасное задание. «Ну что? Она ведь просто нужно, чтобы Мегаминах подорвала, и все. Почему ты, ты такой неуверенный?» Она планировала оставить мне задачу собрать двух опаснейших монстров в одной точке. А может, стоит взять квест и предоставить ей самой делать все? Пока я это обдумывал, Аква нервно дернула меня за рукав. Этот... В... В... Я прочитал запрос, на который указывала Аква. Очищение озера. Озеро, которое было одним большим источником воды для города, было загрязнено. Жалкие аллигаторы поселились в нем. Требуется очистить озеро, чтобы после этого монстры его покинули. Нет необходимости с ними сражаться. Требование клирикс магии очищения. Награда 300 тысяч Эрис. А ты сможешь очистить все озеро, что ли? Аква фыркнула. придурок! А ты за кого меня держишь? По моему имени внешности тебе понятно, что я богиня. Так, а ты разве не богиня банкетов? Да... Ах ты хикан! Я богиня воды! Ты просто не видел моих прекрасных синих глаз и волос! Ну, приглядись! И ясно. Получить 30 тысяч Эрис просто за очищение воды — это довольно выгодное дельце. А отсутствие необходимости сражаться означало, что это того точно стоило. Хорошо, возьмем. Или, скорее, разве тебя одной будет недостаточно, чтобы, ну, просто очистить воду? Ты ведь сможешь забрать всю награду в таком случае, так? Но Аква не согласилась. Ну что ж, я думаю, что монстры будут мне мешать. Ну, пока я буду очищать воду. Верно? Я надеюсь, что вы сможете меня защищать от них, пока я не завершу очищение. Значит, план таков. Но если судить по названию... Не будет ли это жестокие аллигаторы, крокодилоподобными монстрами? Вот такое уже звучит довольно опасно. Кстати, а сколько времени займет очищение, ну примерно 5 минут или около того, достаточно? И если бы это было так просто, мы бы могли обойтись без взрывной магии Мегумин. Аква наклонила голову и сказала. М -м -м, около половины дня. Так это слишком долго! Держать на расстоянии монстров с такими опасными названиями? Да кто же захочет такое делать? А? Ну пожалуйста, пришуйте за Казума! Там нет настолько же хороших заданий! Пожалуйста, помоги мне Казума! Я собирался вернуть объявление на доску, но умоляющая помощь Аква хватилась за мою правую ногу. А, глядя на нее, я кое-что придумал. А как именно проходит очищение? А? Ну, чтобы очистить воду, мне нужно просто касаться воды рукой и продолжать использовать магию очищения. А, ясно. Ей нужно просто коснуться рукой воды. У меня была одна идея, но таким путем... Хотя, погодите-ка. Эй, Аква, думаю, есть способ безопасно очистить воду. Хочешь попробовать? Канасуба, глава 3, часть 8, текст читает Осару Крупное озеро находилось на некотором расстоянии от города, небольшой поток вел из этого источника воды прямо в город. Рядом с озером была гора, с которой бесконечным потоком вода стекала в озеро. Теперь-то я и понял. Как и было указано в запросе, вода стекала слегка помутневшая и показывались признаки застоя. Я, конечно, думал, что монстры предпочитают чистую воду, но оказалось, что все совсем не так. Пока я смотрел на озеро, я услышал за спиной неуверенный голос. Эй, а мы действительно собираемся это сделать? В голосе Аквы действительно можно было заметить некое беспокойство. Но мой план-то был безупречен. Чего же нужно было волноваться-то об этом? Аква сказала... Я чувствую себя каким-то пойманным редким монстром, которого собираются продать. Редкий монстр был запят в стальной клетке и обнимал свои колени, сидя в ее центре. Я собирался просто бросить акву в озеро в этой клетке. Ну, поначалу вообще я планировал позволить ей находиться в клетке на каком-то расстоянии от озера, но поскольку очищение требовало контакта с водой, план немного поменялся. Вообще, будучи богиней воды, Аква могла оставлять на озере, да хоть целый день, не нуждаясь в дыхании и не испытывая дискомфорт. Вообще, по ее словам, даже без заклинания эффект очищения проявится, ну, если просто поместить ее в озеро. Такова была ее божественная природа, но неважно, насколько дреной богиней она была, это все равно производило какое-никакое впечатление. Мы с Даркнес уже передвинули клетку Аквы к берегу озера. Эту стальную клетку мы давали у Гинди, Поскольку некоторые задания включают поимку монстров, для таких вот целей были нужны подобные предметы. Мы пришли сюда не для того, чтобы полностью утопить бесполезную богиню, так что нам не требовалось тащить клетку слишком уж далеко. Нам было вполне достаточно поставить ее рядом с озером, чтобы Аква могла хотя бы коснуться воды и таким образом все было бы в порядке, даже если жесткие аллигаторы нападут на нее в процессе очищения воды. Эта клетка так или иначе предназначалась для транспиротировки пойманных монстров, так что она должна была быть способна обеспечить безопасность сидящей внутри Аквы, работница гильдии, по крайней мере, так сказала. Вообще, я слышала, что монстры покинут озеро, когда очищение будет уже завершено, так что на случай, если они все-таки... Откажутся отстать от Аквы, мы присоединили к клетке прочную цепь. Поскольку клетка была довольно тяжелой, мы привезли ее сюда на лошади, которую тоже позаимствовали в городе. Вообще, в случае необходимости, я намерялся вытащить клетку с помощью лошади, чтобы просто сбежать. И вот клетка была поставлена на край озера, а ноги и бедра Аквы промокли в воде. Дальше нужно будет сохранять текущее состояние, по которое из нас ожидают поодали. Аква обняла колени и мягко сказала. «Чувствую себя чайным пакетиком, из которого вытягивают его вкус».